один из обходительствованных современной женщиной. Но я, конечно, не буду описывать всех наших разговоров с этим старого покроя человеком. Я знал, впрочем, что самая щекотливая для него тема это женщины. И вот мы с ним однажды разговорились о женщинах. Он заметил мне, что я очень уж всматриваюсь. это я в смотрюсь в англичанок и с особой целью. Я взял с собой сюда в дорогу две брошюры: одну Грановского о восточном вопросе, а другую о женщинах. В этой брошюре о женщинах есть несколько прекраснейших и самых зрелых мыслей, но одна фраза, представьте себе, совсем меня сбила с толку. Автор вдруг пишет: И однако же всему свету известно, что такое англичанка. Это очень высокий тип женской красоты и женских душевных качеств, и с этим типом не могут равняться наши русские женщины. Как? Я с этим не согласен. Неужели англичанка составляет уж такой высокий тип женщины в сравнении с нашими русскими женщинами? Я глубоко с этим не согласен. Кто автор брошюры? Но так как я не хвалил то, что можно в брошюре похвалить, то и выдернув эту единственную фразу автора, с которой я не могу согласиться, умолчу его имя. «Должно быть, автор холостой человек и не успел еще узнать всех качеств русской женщины. Хотя вы это сказали и из язвительности, но вы сказали правду о качествах русской женщины. Да, не русскому отрекаться от своих женщин». Чем наша женщина ниже какой бы то ни было? Я уже не стану указывать на обозначившиеся идеалы наших поэтов, начиная с Татьяны, на женщин Тургенева, Льва Толстого. Хотя уж это одно большое доказательство. Если уж воплотились идеалы такой красоты в искусстве, то откуда-нибудь они взялись же, не сочинены же из ничего. Стало быть, такие женщины есть и в действительности. Не стану тоже говорить, например, о декабристках, о тысяче других примеров, ставших известными. И нам ли, знающим русскую действительность, не знать о тысячах женщин, не ведать о тысячах незримых, никому не видимых подвигах их, и иногда в какой обстановке, в каких тёмных, ужасных углах и трущобах, среди каких пороков и ужасов Короче, я не буду защищать прав русской женщины на высокое положение среди женщин всей Европы. Но вот что только скажу. Не правда ли, мне кажется, должен существовать такой естественный закон в народах и национальностях, по которому каждый мужчина должен по преимуществу искать и любить женщин в своем народе, в своей национальности? И если же мужчина начнет ставить женщин других наций выше своих... и прельщаться ими по преимуществу, то тогда наступит пора разложения этого народа и шатания этой национальности и Богу. У нас уже начиналось нечто подобное в этом роде в последние 100 лет именно пропорционально разрыву нашиму с народом. Мы прельщались польками, француженками, даже немками. Теперь вот есть охотники ставить выше своих англичанок. По-моему, в этом Признаки ровно ничего нет утешительного. Тут две точки, или духовный разрыв с национальностью, или просто горемный вкус. Надо воротиться к своей женщине, надо учиться своей женщине, если мы разучились понимать её. Я с приятностью готов согласиться с вами во всём, хотя и не знаю, существует ли такой закон природы или национальности. Но позвольте вас спросить: Почему вы подумали, что я будто бы с извечительностью заметил, что автор брошюры, как холостой человек, должно быть, не имел случая познакомиться со всеми высшими качествами русской женщины? Тут уж по тому одному не может быть ни малейшей с моей стороны извечительности, что сам я могу сказать о благодетельствованной русской женщине. Да, каков я ни есть и каков бы я вам ни казался, я сам был не некоторое время в моей жизни женихом русской женщины. Эта девица была, так сказать, даже выше меня по положению в свете, она была окружена искателями, она могла выбирать, и она предпочла вас. Извините, я не знал. Нет, она не предпочла, а именно забраковала меня, но в том-то и состояло всё дело. Я вам откровенно скажу, пока я не был женихом, Все было ничего, и я был счастлив лишь тем, что мог видеть эту особу почти ежедневно. Даже осмелюсь заметить, впрочем, совершенно вскользь, что, может быть, я и не производил совершенно уж дурного впечатления. Прибавлю тоже, что девица эта имела в доме своем много свободы. И вот однажды, в одну чрезвычайно странную и ни на что не похожую, могу даже так сказать, минуту, она вдруг дает мне слово. И вы не поверите, что со мной тогда сталось. Всё это, конечно, было между нами в секрете, но когда я ошеломлённый воротился на мою квартиру, то мысль, что я буду владельцем и половины такого блестящего существа, просто придавила меня, как гири. Я скозил взглядом по моей мебели, по всем дреным моим холостым вещам и вещицам, для меня однако же столь необходимым, и я так стыдился из себя, и своего положения в свете, и фигуры моей, и волос моих, и вещиц моих, и ограниченности моего ума и сердца, что тысячу раз готов был решиться даже на проклятие своего жребия, примыслив, что я такой ничтожнейший из людей, буду обладать такими неподходящими мне сокровищами. Я вам к тому это всё обозначаю, чтобы выразить одну довольно неизвестную сторону брачной истины или лучше сказать, чувство, которое, к сожалению, слишком редко кто ощущает из женихов, а именно, чтобы жениться, нужно иметь чрезвычайно много в запасе самой глупейшей надменности. Знаете, это как самой глупенькой пошленькой гордости. И все это при самом смешном тоне, которому деликатный человек не может быть ни за что способен. Ну как сравнить себя хоть одно мгновение с таким существом, как светская девица, с таким утонченным совершенством, начиная с воспитания, с локонов, с газового платья, с танцев, с невинности. с простодушной, но вместе с тем со светской прелестью суждений и чувств ее, и представить себе, что все это войдет в мою квартиру, а я буду даже в халате? Вы смеетесь? А между тем это ужасная мысль. И вот еще задача, скажу вам. Если вы боитесь такого совершенства, И чувствуете себя для него непригодным, то возьмите заморашку. То есть во всяком случае не нравственную заморашку. И что же, ведь ни-ни не соглашаешься даже с негодованием и ничего сбавлять не намерен. Одним словом, я не буду вам описывать подробности, всё такие же. Например, когда я лёг в отчаянии и бессилии на мой диван, Надо вам сказать, сквернейший диван во всем мире с толкучего рынка и с сломанной пружиной. Это меня, между прочим, посетила одна ничтожненькая мысль. Вот женюсь, и будут, наконец, теперь постоянно уж тряпочки. Ну, от выкроек, что ли, вытирать перья. Ну чего бы кажется обыкновенней такого рассуждения, и что в нём такого ужасного? Соображение это мелькнуло, без сомнения, нечайно, мимолётом в это, сами должны понимать, потому что Бог знает, какие идеи способны иногда мелькнуть в душе человеческой, даже в ту минуту, когда эту душу тащат на гильотину. Помыслил же я так, Вероятно, потому что до нервных припадков не люблю оставлять стальных перьев невытертыми, что делают, однако же, все на свете. И что ж? Я горько упрекнул себя за эту мысль в ту же минуту. В виду такой огромности событий и предметов мечтать о тряпочках для перьев, находить время и место для такой низкой, обыкновенной идеи. Ничего ж ты после этого стоишь, Одним словом, я почувствовал, что вся моя жизнь пройдёт теперь в упрёках самому себе за всякую мысль мою и за всякий поступок мой. И что же? Когда она вдруг объявила мне несколько дней спустя со смехом в лице, что она пошутила и выходит напротив замуж за одного совновника, то я я А впрочем, я тут вместо радости выказал такой испуг, такое падение, что даже сама она испугалась и сама побежала за стаканом воды. Я праился, но испуг мой послужил мне же на пользу. Она поняла, как я любил её и как ценил, как высоко ценил. А я-то думала, сказала она потом уже замужем, что вы такой гордый и учёный, и что вы меня ужасно будете презирать. С тех пор я имею в ней друга. И повторяю, есть ли кто был когда-либо об благодетельствован женщиной или лучше сказать русской женщины, то уж это, конечно, я. И я этого никогда не забуду. так что вы стали другом этой особы. То есть, видите ли, в высшей степени. Но мы видимся редко из года в год и даже реже. Русские друзья обыкновенно видятся в 5 лет по одному разу, а многие чаще не вынесли бы. Сначала я не посещал их, потому что положение в свете её супруга было выше моего. Теперь же Теперь она столь несчастна, что мне самому тяжело смотреть на нее. Во-первых, муж ее старик, 62-х лет, и через год после свадьбы угодил под суд. Он должен был отдать для пополнения казенного недочета чуть не все свое состояние. Под судом лишился ног, и теперь его возят в креслах в Крейтснахе, где я видел их обоих дней 10 тому назад. Она... как возят кресло, постоянно идёт подле с правой стороны, и тем исполняет высокий долг современной женщины. Заметьте, всё время и постоянно выслушивая его извитительнейшие упрёки. Мне так тяжело стало смотреть на неё, или лучше сказать, на них обоих, потому что я ещё до сих пор не знаю, кого больше жалеть. Что я их тот чужи там и оставил, а сам приехал сюда. «Я очень рад, что не сказал вам ее фамилии. Вдобавок же имел несчастье даже в этот короткий срок рассердить ее, и, кажется, окончательно, передав ей откровенно мой взгляд на счастье и на обязанность русской женщины». «О, конечно, вы не могли сыскать более удобного случая. Вы критикуете? Ну а кто же бы ей это высказал?» Мне всегда напротив казалось, что величайшее счастье это знать, по крайней мере, от чего несчастлив. И позвольте, так как уж вышло к слову, то я и вам выскажу мой взгляд на счастье и обязанности русской женщины в крестьянских, и я всего не договорил.